Глава пятая. Запись из дневника анонима. Многие надеялись, что они будут вести себя как мы, цивилизованно. Но реальность оказалась другой. Демоны не вступают первыми в конфликт, но если почуют угрозу, жди беды. Их реакция на опасность молниеносна, и это не игра на публику. Важно понять, что они гораздо буйнее, чем люди. У них нет привычки к терпению. Никакой дипломатии в их поведении. Мужские особи демонов, казалось, состоят из чистого тестостерона. Всегда на взводе, агрессивные, готовые сражаться за любое неосторожное слово. А женские – ничуть не лучше. Подозрительные и вспыльчивые, они постоянно на чеку, словно ждут, когда кто-то сделает первый шаг к агрессии. Не хочется называть их дикими животными, но, честно говоря, по-другому и не выходят. Их инстинкты всегда на первом месте. Нужно признать, это заставляет нас пересматривать собственные реакции. В их мире ты либо друг, либо враг. Среднего не существует». «Это же дискриминация», – констатировала я, удивляясь тому, что говорю это. «Человечество прошло такую историю и должно было научиться на своих ошибках, но вместо этого расизм? Серьезно?» Стоило оставить мысли при себе, потому что Том моих разглагольствований не оценил. Нахмурился, губы поджал, да так посмотрел на меня, будто я сама демон какой-то. Ты не понимаешь, Ева, они пришли в наш мир, их сюда никто не приглашал. Ты права, у человечества огромная история, но они к ней никакого отношения не имеют. Пришли на все готовенькое эти варвары и теперь делают, что хотят. Том запыхтел от злости. А нам из-за этого закона простить их за все то, что они успели натворить? Да как же! Агрессия порождает агрессию, Томас. Я пожал плечами, всем видом показывая, что больше не желаю вступать в дискуссию. Наверное, парень и хотел вставить еще парочку красноречивых словечек, но не успел. Колокольчик на двери звякнул, и мы уставились на новых посетителей. Книга выпала из рук прямо на кафельный пол. Вот это реакция, что тут скажешь. Внутрь вошли двое. Мужчина и женщина. Демоны. Один уже знакомый мне, тот самый, из-за которого произошло все то, что произошло. Я замерла, рассматривая крупную фигуру. По красивому дьявольскому лицу скользнула улыбка, мимолетная, но я успела ее заметить. Он запустил руку в волосы, скидывая пряди с лба. «Миленько», — подала голос женщина, и я переместила взгляд. Это вообще законно? Парочка демонов будто сошла с обложек модных журналов для демонов. Красивые даже по меркам землян. Длинный темный плащ под стать мужскому не скрывал идеальную фигуру чужеземки. Округлые бедра и грудь особенно выделялись. Волосы белые, нет, даже серебряные, собраны в высокий хвост. Кожа, в отличие от мужчины-демона, Смуглая, красивого бронзового оттенка. На фоне кожи глаза пугающе выделялись. Вот только светились не красным, а желтым Демоница с такими глазами, вот это интересно, никогда не видела прежде. Они же как инь и янь, противоположности друг друга, но так идеально сочетаются. Парочка двинулась ближе к прилавку, и я рассмотрела ее лицо получше. Острые высокие скулы, тонкий нос, большие глаза и пухлые губы. Очень необычная внешность. Но девушка не выглядела миленькой. Скорее наоборот, стервозной. Разглядывать дальше не получилось. Томас подал голос. Только сейчас вспомнила, что здесь есть кто-то еще, помимо этих двух, занявших собой все пространство. «Демонам вход воспрещен!» Он старался, честно старался, чтобы голос звучал более убедительным, только получилось жалко. Мой напарник расправил плечи, стараясь, как самцы в животном мире, выглядеть больше. Но какое там? Демон его не услышал или сделал вид, продолжая рассматривать висящее меню. Женщина улыбнулась, да так, что у меня на ладонях выступил пот. — О, милый, ты слышал? Нам с тобой сюда нельзя. Она хихикнула как-то по-девичьи, и прижалась грудью к его руке. «Нет, я не расстроилась. Как вообще можно расстроиться тому, что у тебя было нечто необъяснимое с мужчиной-демоном, к которому прижимается самая красивая демоница?» «Никак». Я отвернулась на напарника, но ощущала на себе пристальный взгляд. Щеки запылали, а память быстро начала подливать масло в огонь, напоминая о происшествии в душевой моей квартиры. «Наше заведение частное!» и оставляет за собой право не оказывать услуги тем, кому мы не хотим их оказывать. Том сжал кулаки, чтобы выглядеть грознее. На двери висит табличка, если не заметили. Я сама взглянула на дверь, чтобы найти там какую-то табличку, но ничего нового там не обнаружила. Все как обычно, только значки, что нельзя с алкоголем, на роликах и с собаками. Девушка оглянулась на выход и ухмыльнулась. «Не видела никаких предупреждений!» Она пожала плечами и обратилась уже ко мне. «Два черных кофе!» «Как не видела! Вон же там висит! Псам сюда нельзя!» Рявкнул Том. «Черт! Черт! Вот черт!» Клянусь, я ощутила, как в помещении померк свет и задрожали стекла. «Катитесь в ад, гребаные псы!» «Но зачем он продолжает? Зачем?» Я посмотрела на демона и напряглась сильнее. Он не выглядел злым или обиженным. Напротив, на его лице играла улыбка, такая же милая, как и в первый день нашей встречи. И он также продолжал смотреть на меня, как бы показывая, что случившееся не только мой секрет. Единственное, что меня напрягало, воздух вокруг него будто сгущался и клубился, словно пространство рядом с открытым огнем. «Томас!» — медленно подошла к парню, не отрывая взгляд от парочки. Быстро схватила за локоть и отвела чуть в сторону. «Что ты творишь? Они демоны! Глаза разуй!» Прошипела я, стараясь говорить как можно тише, но, сдается, эти двое обладают еще и нечеловеческим слухом. Мужчина хмыкнул, а девица закатила глаза. Постаралась больно сжать пальцами предплечье напарника и хоть как-то привести в чувство «но какое там!» Он, словно умалишенный, уставился на мужчину, сверля взглядом. Девчонка, я к тебе обращаюсь. Диманес казалась вообще не заинтересованной в происходящем. Она щелкнула пальцами, привлекая внимание. Я не люблю ждать. И что мне делать? Отстранилась от Тома, чтобы выполнить заказ. Единственный способ поскорее избавиться от них сделать то, чего они хотят. Как бы Том не злился, что-то мне подсказывает, что они все равно получат то, зачем пришли, нравится ему это или нет. Вот только напарник поступил совершенно неожиданно, и как позже оказалось глупо. Он схватил меня за запястье и дернул в сторону подальше от кофемашины. Я сказал, пошли вон отсюда! Прежде мне не приходилось видеть его таким агрессивным. Конечно, я еще со школы помню, что Том играл в местной команде по футболу. И это вполне оправдано, учитывая его спортивную фигуру. Но чтобы вот так смело вступить в конфликт с демоном? Существом, заведомо превосходящим его в силе. Рука заныла от боли, и я прижала ее к груди, пытаясь унять неприятные ощущения. Нет. Это определенно последняя капля в этом сумасшедшем доме. К черту этот город! Больше меня здесь ничего не держит и хватит делать вид, что так и должно быть. Происходящее дальше выглядело как словно в боевике. Мой взгляд просто не успевал за всем, что творилось. Секунда, и демон оказывается за прилавком. Его рука сжимает горло Тома. Парень даже среагировать не успел. Да и как тут среагируешь? Казалось, еще мгновение, и напарник останется валяться у моих ног. Только демон не спешил убивать его, к счастью. Он просто сжимал, никак не реагируя на попытки Томаса сбросить руку. «Я не люблю ждать!» Меж бровей Демонессы залегла морщинка. Она явно теряла терпение, а я не хотела проверять, насколько сильна ее выдержка. Я ощущала себя как сотрудница банка в момент ограбления. Только двум демонам нужны вовсе не деньги, а два кофе. «Кофе, мать его!» Быстро взглянула на Томаса. Вряд ли он сейчас будет сопротивляться тому, что я, наконец, выполню заказ. Руки дрожали, но я старалась. Я так старалась держать спину ровно, не дрожать всем телом и не забиться под стойку, закрывая голову руками. Взяла два бумажных стаканчика и приняла сделать американо так, как сделала бы это для обычных посетителей, тех, которые не пытаются свернуть шею моему напарнику. Почему-то сомнений в том, что от кофе сейчас зависит жизнь Томаса, не было. Машина зашипела, выдавая горячую жидкость, а я быстро взглянула на демона. Он сжимал Томаса с таким видом, будто ничего необычного не происходило. «Пожалуйста, отпустите его», — поставила два стаканчика на стойку и повернулась к нему. От моих слов его плечи напряглись, но головы он не повернул. И тут я испугалась. Не скажу, что до этого была расслаблена, но страх сковал так сильно, что сердце замерло. Он ведь может убить Тома. Вот прямо взять и свернуть шею одной рукой. Просто потому, что парень сотворил глупость, как какой-то мальчишка, задирающий не того. Не нужно быть гением, чтобы понять, что все попытки сопротивляться демонам потерпят фиаско. Мы биологически более слабый вид. Не уверена, что даже вооружение способно остановить тех, кто вылез из самых недр Земли. Или откуда они там взялись? Я бросилась к демону, хватая руку, пытаясь стащить ее с шеи напарника. Только вот его рука стальной хваткой повисла в воздухе, продолжая сжимать нечеловеческой силой. «Прошу, пожалуйста, я сделала вам кофе, отпустите его!» Слезы катились по щекам так жалко, но плевать. «Если я смогу спасти жизнь Томаса, то должна сделать все, что угодно!» Демон склонил голову, рассматривая меня с надменным выражением лица, Будто я самое ничтожное, что ему когда-либо удавалось видеть. Плевать мне вообще сейчас на все плевать. Кай, милый, хватит играть, нам пора, послышался голос блондинки, и кажется, именно сейчас демон очнулся. Он убрал руку с горла Томаса, заставляя его мешком рухнуть на пол, а после просто развернулся и совершенно по-человечески вышел из застойки, забирая приготовленный кофе. Девица бросила на стойку пару купюр, а после они просто взяли и вышли из кафе, будто и не было всего происходящего. Мистер Винтер приехал спустя 10 минут после происшедшего. За ним полиция и скорая. Томасу потребовалась медицинская помощь. Оттёк на шее стал таким истинекрасным, что парень не мог говорить, только хрипел. Его забрали в больницу, а меня принялись расспрашивать обо всем случившемся. Детективы записывали показания, но мистер Винтер все время перебивал, требуя подробностей. Однако ничего нового я сказать не могла. Двое посетителей вошли, заказали кофе. Томас им отказал и потребовал немедленно уйти. Завязалась словесная перепалка, которая закончилась тем, что демон набросился на Тома. «Как он выглядел?» – в очередной раз перебил начальник. Щеки мужчины пылали от ярости, оно и понятно. Его сына едва не убили. «Только вот если бы не я, кто знает, что реально могло произойти?» Я мысленно воссоздала образ мужчины-демона. Особых усилий не требовалось. Я помнила даже больше, чем требовалось, учитывая эту странность в душе. «Черт, почему я вообще об этом думаю?» «Не бойся, Ева, просто попытайся вспомнить больше деталей». Детектив, которую звали Натали, протянула стакан с водой. «Больше деталей? Да куда уж больше?» Высокий, кожа светлая, темные волосы, красные глаза, рогов не было. А другая, вновь прервал Винтер. У нее белые длинные волосы, кожа смуглая, глаза не красные, а желтые. Детективы внимательно записывали показания, но ситуацию это не облегчало. Мистер Винтер вскочил с места, расхаживая взад-вперед. Этого недостаточно. Под эти описания подходят все они. Что еще? Давай, Ева! Наверняка есть какая-то отличительная черта. Не давите на нее. Не видите, девушка напугана? Осекла женщина. Если бы у вас были камеры, не потребовалось бы никого опознавать. Мне еще спасибо сказать этим тварям, что чуть не убили моего сына. Мистер Винтер, вы понимаете, о чем я? Кай! Имя демона, само собой, всплыло в сознание. Конечно, демоница именно так его позвала, когда они уходили. Его зовут Кай. Женщина посмотрела на меня очень внимательно и отложила ручку в сторону. «Ты уверена, Ева?» Странный вопрос для детектива, но сомнений не было. Его точно зовут Кай. Детективы переглянулись. Даже начальник перестал расхаживать по помещению. «Что-то не так?» — поинтересовалась, искренне не понимая странной реакции. «М -м, «Если речь идет о том самом Кайнере, то ситуация принимает совершенно другой оборот» заявил один из полицейских. Натали достала мобильник и принялась что-то перелистывать, а после протянула экран мне. На дисплее светилось фото знакомого демона в компании каких-то мужчин в деловых костюмах. Демон пожимал руку человеку, оба натянули на лица формальные улыбки. Чтобы понять, о чем идет речь, я прочитала описание под фото. Момент заключения межрассового договора, а не нападение. Это он? «Сомнений нет, точно он, только одет в деловой костюм, подчеркивающий его широкие плечи. Он вообще слишком выделяется среди местных политиков, неказистых, с заплывшими от жира телами». В последний раз взглянула на фото и кивнула.